Горная речушка протекала совсем недалеко от скалы, в которой обосновался Тэншуа. Пришлось снова прыгать через ту пропасть, но после уроков Юрика это уже не представляло сложности. Вода здесь холодная и похожа минеральная. В такой не то, что бальзама верного спутника девушки 21 века, даже шампуня не надо. Освежившись, я села на берегу и принялась расчёсывать влажные волосы. Они упрямо сбивались в кольца. Но сейчас мне не хотелось противиться этому. Мне было лет 16, когда каштановый цвет густых волос, обрезанных в длинное каре, начал раздражать. Коробочка краски оттенка титан решила проблему. А я слушала Миллиан Фармер и читала свои первые книги фэнтези. Кто читалась, блин, рыжая. Раньше были только волосы, а теперь хвост. Оставив флоконы досушиваться на вечернем солнышке, я снова полезла в воду. Ещё во время помывки мне удалось найти маленький самоцвет. Вот и решила порыскать. Графство вообще славилось богатствами. Тут никогда не было голода, даже в самые неурожайные времена. Тише благодать, если не брать в расчёт алчных соседей и собственного маркграфа. А ведь по рассказам, услышанному мною ещё в замке, когда-то здесь было единое королевство, впоследствии поделенное между тремя братьями-наследниками. Люди любят делить, а не делиться. Грядный звук поначалу не привлёк моего внимания. Только осознав, что он вообще-то лишний в этом месте, я подняла голову и навострила длинные махровые ушки. Точно, шаги. Камешки падали из-под неумелых ног. Профессионалы по горам так точно не ходят, значит, чужаки. Накинув кусок холщовой ткани, заменивший мне халат, я осторожно стала красться в сторону, откуда доносился подозрительный шум. Чем хороша эта местность, так это обилием камешков размером XXL. С такими не только крылатый лесос спрятаться может, но и хвостатая девица с чуткими ушками и любопытным носом, любящим соваться куда не надо. Но сегодня, как ни странно, нос был прав. А о таких гостях лучше заранее знать, чем внезапно негадно попасть в горячие вражеские объятия. И вообще, какого беса и в горы потянуло, а маньяка-садиста кто закапывать будет? Я, если честно, сама бы не отказалась. За одно и колышек в грудь вбила бы, чтобы точно не встал упыр титулованный. Но ямки копать мужская работа. Вот и положили бы своего марграфа в уютный мини-домик на одного и закопали. Ранеескупую мужскую слезу, а не бегали тут, душу не травили. Зелень среди голых скал всегда радует, но только не в виде чьей-то знакомой болезненной смерти. Есть ли среди этих кочков спрятался икориглазую счастик? то меня сегодня от расстройства точно кошмары мучить будут. И удачно, если без ратических вкраплений. Хотя сон явно отменяется. Опять со всех лап и крыльев удирать придётся охотнички. Тут тип в капюшоне поднял голову и вроде прислушался. Рейбер. Подавив себе желание броситься вниз, туда, где карабкался в гору небольшой отряд, я осторожно поспешила прочь. Басые ноги вступали бесшумно. Но имелись и недостатки. Например, мелкие острые камешки, впивающиеся в чувствительные стопы. Точно не знаю, чем я выдала себя: парывистым вздохом от очередного болезненного укола или же я отраждение слоника. Эй, кто там? А ну стоять. Ага, разбежалась. Я, может, и веду себя порой как дурочка, но на самоубийцу не тяну. Так что быстренько, быстренько, с другой камешек и отсюда подальше. Уж больно у этого путника голос недовольный. Вот приличных слов не хватает. До очередной вершины оставалось совсем немного, а там едва заметной тропкой чуть вниз и влево к уступчику над обрывом. Но тут, согласно закону подлости, возникла очередная проблема. Метров 10 безупречно ровного камня, даже спрятаться негде. Ну что ж, я маленькая мстительная хрисса и сейчас буду творить большой бам. Пёршись ногами в один из камней, я изо всех сил попытался его столкнуть. В спину царапали острые осколки, но мне просто необходимо скинуть эту покость. Камень поддался где-то через полминуты упорных стараний. Я едва успела нырнуть за соседний, а вот валун покатился по днокос, собирая целую компанию размером поменьше. Внизу послышались крики радости. Совершенно не цензурного содержания. какая песня для моего больного самолюбия осторожно выглянув из-за камня, я убедилась, что все слишком заняты. Кто подниманием себя любимого, кто бегом с фрепятствиями от расплющивания, кто вообще предпочёл сохраниться за ближайшими валунами. И только одна скотина стоит и нагло буравит взглядом мою защиту, которая кажется прозрачной словно стекло. Учуялся такие. Ну что ж, терять время глупо. Пусть пока отвлечётся на спасение своих людей, а я воспользуюсь форой. До вершины я добежала на одном дыхании, будто на крыльях взлетела, и уже там поддалась искушению оглянуться. Стоит. Смотрит. В руке что-то сверкает огнями, неначе как магия. Ну, кинь, попробуй. Я от тебя другого и не жду. Что ещё ты мне можешь сделать? Разве может стать больнее? Слишком далеко. Выражение его лица не видно, хотя я готова много отдать, чтобы заглянуть в карий, похожий на тёмный янтарь глаза и узнать, что он чувствует в этот момент. До пятачка перед обрывом я добежала ещё быстрее, а уже крылатая лисица перелетела на противоположную сторону. "Аюрин", закричала я, пробегая по узкому и высокому коридору. "Ты чуварьёш, словно химеру увидела. Возник он у самого выхода. Там, там, в общем, мне уходить пора". Гости должны уступать место друг другу. Лицо Ангелка изменилось. Он будто постарел за секунду, точнее, повзрослел. Сейчас ему можно было дать еле 30. Собирать свои вещи и немного еды. Только лишнего не клади, тебе ещё свой заработок нести. Я кивнула. Сборы были недолгими. Чего, собственно, мне собирать-то? Пару мешочков с травами я выложила, оставлю Юрюку на чай. Всё-таки он хорошо меня принял. В всяком случае, собакам не травил, приютил, кормил, можно сказать, работу дал и вообще по-человечески отнёсся, не то что эти извращенцы. Жди здесь и тихо. Поняла? Я кивнула, ещё как поняла. А Юрен перешёл в бутафорский домик и закрыл каменный коридор большим камнем. Как это удаётся точь-в-манжечку, ума не приложу. Я же прильнула ухом к щёлке, готовее слушать. Кто вы? И что вам надо в этих скалах? Ох, какой у этого героя немишки, голос-то серьёзный. Я под впечатлением. Приветствую вас. Ответы, правда, тут плохо слышно, всё же расстояние большое. Моё имя Рейвера Нисян или -э Сар Реатхиль. Слушаю вас. Ага, Юрик представиться не стал. Правильно. У этого шестого типа пунктик на имена. Мы пришли к вам, владыка неба, за артефактом, что хранится в ваших руках. Значит, артефакт нужен, задумчиво произнёс Аюрин. И зачем же он вам? Он станет платой Элизиане, королеве фей, за её помощь. Интересно. Врёт? А что там занька такая, а? Что вы готовы отдать взамен? Снова начал допытываться Тиншуа. По цене артефакта и дадим. сколько вы хотите. Я никогда не отдаю вещи, которые не признали хозяина в новом владельце. Вам придётся самому выбрать. Там уж и решим с ценой. Прошу в гости. Прямо-таки ширистью загривки чувствую покусную улыбочку, а Юринна. Из чего выбирать? Через какое-то время раздался насмешливый голос рейвера, притом значительно ближе. Только вот тут нет ничего магического, не так ли? Зато есть потайная дверь. Менят нею, как ветром сдуло, влетев в главный домик, я от страха пробежала пару кругов, и только потом начала думать и прежде всего обезопасила себя, как могла. На крышу залезла. Благо, не так это и сложно. Главное теперь сильно не плеваться при появлении этого предателя. Но, судя по звукам, они ещё и в хранилище зашли, в моё чисто прибренное хранилище. Ненавижу Рейвер Нисиан. Как только Йорин умудряется так легко это имячко выговаривать. Вы уверены, что это именно то, что вам нужно? Да, уверен. К тому же, я знаю, для чего используется эта чаша. Как-то неожиданно много чувств в таком привычном голосе. Слишком много какой-то незнакомой мне горечи. И что за чашу он имеет в виду? Поставьте её на стол. Пожалуйста, Рейвер. Откуда Всё-таки она здесь, да? Лиса? Я совета. Посмотри, что выбрал твой гость. Смотри, да я и так знала. Я чувствовала мою чашечку с моими мышками. Осталось только в припадке шипеть. Моя прелесть. Если я спущусь, вареник не будет мешать и быстро переважит. Если не спущусь, заберут красную чашу. Да и меня всё равно выловят. Он ведь знает, что я где-то недалеко. Выбор тяжкое бремя. Я встала и медленно пошла к краю крыши. Ты куда собралась, дурная? Быстро оценил обстановку Аюрин. Отсюда подальше. То, что мне надо, я взяла. А чаша? Приятно от неё отравиться. Как же на краю страшно. Меня сразу начало мутить от открывшихся высот. Боги, я просто сумасшедшая. Лиса, спускайся. Я не трону тебя. Отошла от края. А я всё ещё доверчивая дура. А Юрин, спасибо за приют. Куда? Срединымт. Но было уже поздно. Разбежавшись, я прыгнула. Победив собственный страх высоты, собственные предрассудки, я не дома. Здесь магия важнее физики, а мечта важнее реальности. Летать мечта полететь свойственно человеку, даже тому, кто очень боится высоты, даже к тому, кто врёт, утверждая, что ему этого не надо. Мы рождены мечтателями. И пустер заплатил за исполнение своего самого заветного желания телом лисы. Это стоило того. Стоило. Подняла наконец. Рядом появился ангел с огромными розовыми крыльями и смешинками в лиловых глазах. Я просто рискнула. Куда-то теперь. Вернусь в графство. Лети налево. Там есть переход. частенько караваны попадаются. Но будь осторожна. Лети как можно ниже и короткими перелётами. И в этих скалах водятся грифоны. Знаю. Хм. А что это была за чаша? Чаша, созданная вампирами для вампиров. Она способна увеличить их силу. Знаешь, это странно, что вы выбрали её вместе. Плевать. Пока Юрик помахала ей лапкой.